Глава сорок восьмая. Сергей интересовался не свекровью Насти, а ее бывшим мужем. От Олега он слышал, что у того имелись какие-то нелады с законом. Из милицейской базы данных он узнал, что Роман Аркадьевич Гречин был трижды судим и каждый раз за мошенничество. Один раз, правда, отделался условным сроком, зато два последующих приговора были вполне реальными. Первый раз Он освободился как раз перед знакомством с первокурсницей Настей, а второй раз вышел на свободу менее года назад. Отсидел четыре года из назначенных судом семи. Срок этот он получил за то, что открыл липовое представительство завода «КамАЗ» и предлагал предприятиям, организациям грузовые машины с конвейера по сниженным ценам, получал предоплату и обещал в скором времени поставку. За два месяца... Он «продал», в кавычках, таким образом, около 30 машин, а потом исчез. Взяли его в московском казино «Золотой дракон». За драку. Вернее, его спасли тогда, потому что били как раз Романа Аркадьевича, которого опознал один из посетителей, и жестоко измолотил в мужском туалете. Причем бил его головой о корпус автомата для продажи презервативов. Вряд ли мелкий мошенник решился бы на серьезное преступление. Но проверить его необходимо... Васичкин направлялся к бывшей свекрови насти когда ему позвонил Сошников. «Бросай все», — сказал Костя, — «идуй на Приморский проспект». Кажется, взяли алихаджаева Он в двадцать пятом отделе. Надо успеть допросить его, пока об этом не узнал Бергамот. «Как его взяли?» — спросил Сергей. На въезде в город на посту в ГИБДД машину остановили для проверки. Сотрудник опознал его по фотороботу, сообщил, дорогу перекрыли. Сопротивление он оказать не успел, только в машине был еще один человек, которому удалось все-таки скрыться. Если кому-то и удалось скрыться, то им мог оказаться только Али Хаджаев. Там все быстро произошло. Светофор поставили на красный, мгновенно образовалась пробка, машина оказалась блокирована другими автомобилями, да и СОБР сработал четко. Он даже пистолетом не успел воспользоваться. — Сомневаюсь я, — ответил Сергей. Ведь кто-то все-таки ушел. «Ну вот», — произнес Илья Евсеевич, доставая из открытого сейфа портфель и кладя его на стол. «Здесь ровно 6 миллионов 700 тысяч евро пятисотками. Сто тридцать четыре пачки. Сегодня утром в банке получил под расписку. Такие деньги каким-то уродом отдавать». «Надо отдать малое, чтобы получить большое», — заметил Минжинский. «Тебе легко говорить, лёня «Ты таких денег с сроду в руках не держал». «Теперь подержу немного», — спокойно ответил Минжинский. Флерковский открыл портфель и посмотрел на пачки фиолетовых денег. «Даже в глазах рябит», — вздохнул он. «И все за какого-то пацана». Он тяжело опустился в кресло. «Леня, а ты не думаешь, что нас могут кинуть?» — спросил он. «Возьмут деньги, а пацана не отдадут, а потом тело найдут где-нибудь. думаю что подобный вариант исключать нельзя?» Но у меня все под контролем. А потом, ежели что случится, это вам на руку. Илья закрыл глаза и после некоторой паузы произнес, оставаясь все так же сидеть неподвижно и не открывая глаз. А ты циник, лёня Я просто знаю жизнь и людей, к тому же умею просчитывать варианты. Завтра ваш племянник будет здесь. Людей меня хватит, чтобы все провернуть, как положено и без всяких «если». Ментов я в это дело не посвящаю. Всякая утечка информации только повредит делу. Флерковский открыл глаза. С докторишкой что делать будем? То, что решили. Потом спишем на похитителей. Хотя лучше устроить несчастный случай. Но, думаю, он и так откажется от ребенка. От ребенка возможно. Но от миллиардов никто не отказывается. Успокойтесь. Концерн без одной минуты и так уже вам принадлежит. «Все деньги Бориса тоже ваши. Не беспокойтесь, я сделаю все в лучшем виде». «Не сомневаюсь», — произнес Илья и кивнул головой. «Верю в твой профессионализм. Только скажи мне, сколько рассчитываешь получить за свою помощь?» «Это моя работа». «Сколько ты хочешь получить за свою работу?» — повторил Флерковский. Минжинский посмотрел внимательно на Илью. «Ровно столько, сколько заплатите. Но, если честно...» то я хотел бы рассчитывать еще на место в правлении концерна, скажем, заместителем председателя по вопросам безопасности. Я и так хотел предложить тебе эту должность. Первого заместителя председателя правления. Без вопросов. После окончания всех нынешних дел подготовим решение о твоем назначении. На следующей неделе вернемся в Москву уже насовсем. Получишь свое кресло в своем кабинете. А я, пожалуй, съезжу куда-нибудь отдохнуть. «Скажите, куда? Я все устрою. Соню с собой возьмете?» Илья Евсеевич усмехнулся, дернул головой и промолчал. «Я спросил что-то смешное?» — поинтересовался Минжинский. «Соня?» — еще раз усмехнулся Илья Евсеевич и повторил, но уже с другой интонацией почти раздраженно. «Соня!» Флерковский откинулся на спинку кресла. «Соня? Это гвоздь в крышку моего гроба. Сколько я с ней буду жить? Год, два, два с половиной, два с четвертью?» «Она красива», — подсказал Минжинский, — «талантлива, любит вас». «Что с того?» — дернул плечом Илья. «Таких много. А еще есть богатые наследницы. В моем статусе я не могу сожительствовать, с кем попало. На этом уровне, где я сейчас нахожусь, должны заключаться только коммерческие браки. Капиталы должны объединяться для многократного увеличения возможностей получения сверхприбыли». «Она вас любит», — повторил Минжинский, — Илья опять дёрнул плечом и промолчал. Потом взял из портфеля пачку, поднёс её к глазам, словно хотел внимательно рассмотреть, а затем вернул её на место. — Хороший кейс, — произнёс он, — несгораемый, и пуля его не пробьёт. Я для Сони такая же оболочка, только мне зачем хранить то, что ничего не стоит? Скажи мне, ради чего? — я уже говорил. — Послушай, Лёня, я окончил ненавистный дурацкий вуз, потом вкалал на брата за гроши. Теперь что-то получаю взамен, но ради чего? Ради Сони. Ты подумай, девушка из Великих Луг приезжает в столичный город, становится популярной певицей и вдобавок уходит замуж за миллиардера. Сказки про Золушек хороши, конечно, для маленьких девочек, но мы-то с тобой серьезные люди. Ты знаешь, когда Сониной маме было куда меньше лет, чем сейчас самой Соне, Ей очень нравился один молоденький певец. Он и сейчас популярный и поет все тем же песклявым голосом, что и двадцать лет назад. Так вот, приехал этот паренек в Великие Луки на гастроли. Сонина мама, естественно, в первых рядах на всех его выступлениях. У служебного входа она его подкараулила в компании других таких же, как и она, идиоток, сунула ему в руки билетик для автографа, а он взглянул на нее и говорит «поехали со мной». Привез он ее в гостиницу, три дня они прожили вместе, она ему носки майки стирала в гостиничной ванной. За три дня он дал шесть концертов и уехал, оставив на память свою фотографию с подписью, а через положенное время Соня родилась. Молодая мамаша бросила, разумеется, школу, устроилась носиться набивную фабрику, а плитурщицей... Слово-то какое! Я даже не представляю, что это за профессия. Через пару лет певец этот... Снова приехал Великий Луки. Она опять подкараулила его, и опять он пригласил ее в ту же гостиницу, хотя и не узнал поначалу. Но потом она достала из сумочки ту фотографию с автографом, и фотографии маленькой девочки тоже достала. Стала ему рассказывать, какая у них замечательная дочка, что у нее самой никого не было, ни до него, ни после, что она любит его больше жизни. А тот звездный мальчик взял, да и выставил ее из номера. Двести баксов дал, правда. Вот такая история. Я догадываюсь, о ком вы говорите. Но Соня талантливее своего глупого папашки и добрее. И потом, к чему все эти истории? Просто так рассказал. А может, для того, чтобы ты знал, кто в грязи родился, до конца жизни не отмоется. Так что не надо мне твоих советов. Я и сам знаю, что делать. Флерковский поднялся из кресла... Захлопнул портфель с деньгами, убрал в сейф и, повернувшись к Минжинскому, произнес. «Давай, лёня решай мои проблемы, а потом я решу твои. Только сделай все чисто. Если деньги нужно отдать, ты знаешь, где их взять». «Кто там?» — спросил из-за металлической двери женский голос. И, не дожидаясь ответа, предупредил. «Учтите, если вы сейчас же не уйдете, я вызову милицию». «Зоя Степановна...» Я к вам от Насти, бывшей вашей невестки. Начали щелкать замки и задвижки. Дверь приоткрылась. Настоящим на пороге мужчину из коридора квартиры с нескрываемым, почти восторженным интересом смотрела полная женщина лет шестидесяти. но ну, наконец-то, произнесла она, пропуская гостя в квартиру. А то мне говорят, что у Насти ухажер появился, а я и не видела еще. Да я вообще-то но пришедшему не дали договорить. «Чай будешь?» — спросила свекровь Насти. Гость отказываться не стал, хотя всем своим видом показывал, что времени у него в обрез. Он даже посмотрел на часы, а потом кивнул, соглашаясь. «Чай выпью». «Но вообще-то я поговорить пришел». «Ну вот и поговорим». «Русские люди за столом разговорчивее. Женщины за чаем, а мужчины зачем придется? Но их и вовсе не остановить, только тему дай». Они прошли на кухню, сели за стол. Женщина продолжала рассматривать гостя, причем еще внимательнее, чем прежде. «И зачем ты пришел?» — спросила она, наполнив две чашки. «Небось, внучку мою дочерить хочешь? А теперь тебе знать надобно, против ли я?» «Да», — согласился мужчина. «То есть я не жених Насти. На ней хочет жениться мой лучший друг. Но все остальное именно так. А ты тогда зачем пришел? На разведку». Подобное объяснение, по-видимому, удовлетворило свекровь Насти, и она задумалась. «Ладно», — согласилась она, — «пусть удочеряет. Моего согласия все равно не требуется, а сыну я скажу, чтобы не препятствовал». Кстати, как бы, между прочим, поинтересовался гость, «а где ваш сын?» Женщина пожала плечами и продолжила, «Роман, конечно, плохой отец, да и мужем был плохим. А у друга вашего ведь и свой ребенок на руках?» есть — подтвердил гость, поднося чашку к рту. — Откуда вам это известно? — Так мир слухами полнится. Настю видели с вашим другом и с двумя детьми. Но я-то знаю, что у моей невестки только один ребенок. Гость снова посмотрел на часы. А Зоя Степановна, заметив это, поспешила спросить. — А правда, что ваш друг усыновил ребенка того самого Флерковского, что убили недавно? — А это вы откуда знаете? — удивился незнакомец. — Тоже на улице слышали? — — От Романа. Он заходил как-то, и про Настю рассказал, и про вашего друга с чужим ребенком. Он ведь условно досрочно освобожден, теперь должен у нашего участкового отмечаться. Роман здесь прописан. Так он зашел в опорный пункт охраны порядка и услышал, как участковый наш об этом с кем-то говорил. — Так что ваш сын, выходит, где-то недалеко обитает? — Не знаю. Мне сказали, что за городом живет. «Купил, — говорит, — садовый домик. Звонит редко. Когда в последний раз? Звонил-то? Да как раз сегодня, часов пять назад. То есть где-то около десяти утра. Но слышно было плохо. Видно, с мобильного, может, даже из машины. Вам никто не звонил больше?» Зоя Степановна задумалась, вспоминая. «Да кому я нужна? А сама не могла до поликлиники дозвониться, номерок участковому врачу заказать, а то у меня третий день ноги ломит». — Вы, случайно, не врач? — Нет, — ответил гость, поднимаясь из-за стола. — Простите, но я спешу. — Спасибо, очень вкусный у вас чай. — Вы поговорить же хотели, — удивилась свекровь Насти. — В другой раз обязательно, — пообещал мужчина, отодвигая задвижку. — С чем вы завариваете? Дверь отворилась, и гость выскользнул из квартиры. — Со смородиным листом и мятой! — крикнул Зоя Степановна в лестничную площадку. — на которой уже никого не было. Она закрыла дверь и вернулась на кухню в полном недоумении. Увидела на столе чашку с недопитым чаем, взяла и вылила остатки в раковину. «Куда не все торопятся?» — произнесла она. Вышедший из квартиры мужчина быстро спускался по лестнице, приложив к уху мобильный телефон. «Запишите городской номер, на который сегодня в 10 часов был сделан звонок». Пробейте номер мобильника, откуда звонили и где сейчас находится абонент».